Но любопытство взяло верх. Картофелина разрезалась перочинным ножиком, и в желто синем свете мироздания он увидел, что клубень поражен кольцевой гнилью. Брезгливо отшвырнув конусовидные половинки, он опрометью бросился к дому. «Значит, опять картофель». Значит, вновь тайна сплошная, глухая и немая тайна, неразгаданностью которой обеспокоен дух и разум. Ему, Андрею Николаевичу Сургееву, они поручают раскрыть эту тайну мироздания, ибо картошка — Только единица в массиве предметов и явлений, подверженных воздействию темных и мрачных сил распада, энтропии. Но теперь о картошке никому ни слова. Тайна. С максимальной скрытностью. Тщательно подготовившись. Три дня он безвылазно просидел дома оснастил двери особо умным устройством. Теперь никто не пролезет в квартиру. Детальнейше обследовал все предметы бытового обихода и убедился, подслушивающих приспособлений нет. Правда, два окна квартиры просматривались, напротив них 16 корпус, и что стоит презренным соглядатаем обосноваться в какой-нибудь квартире корпуса и оптика лазерными приборами, фиксировать каждое слово его и каждое движение. На всякий случай он соорудил простенький звуковой генератор, выход которого подал на оконные стекла. Теперь они, вибрируя, исказят произносимые здесь слова до полной неузнаваемости. Тогда в кафе он так и не спросил Кольцатова, где Ланкин. Уж очень дурно пахнул этот источник информации. И опыт показывал, что самое ценное и насыщенное приходит само собой. Уши улавливали достоверность в трёпе пустопорожных встреч, в шёпотах читальных залов, в болтовне той самой курилки, где впервые добыты были сведения о Ланкине. Он знал уже предысторию его, детства и юность, трагедию первого комбайна. Однажды ночью Андрей Николаевич подсел к столу и набросал мемуар, лирическое эссе. И когда поставил точку, было уже утро. Но наступавший день с его тревогами не мог вытеснить из души горького сожаления. Там, в совхозе... Он так и не увидел настоящего Володю Ланкина, труженика и мученика. А потом уж в Москве память не хотела держать в себе совхоз, и куда делся Ланкин, жив ли вообще. Желания не было узнавать. Иногда, впрочем, доходили слухи. Технолог на Павлодарском заводе, инженер на Таш-Сельмаша. Вдруг он увидел его и так потрясен был. Андрей Николаевич приехал в Шишлинское министерство за деньгами, покинув дом по возможности незаметно. Заместитель министра И.В. Шишлин щедрой рукой одаривал всех земляков. Он и прислал Сургееву на экспертизу конкурсный проект без указания авторского коллектива. И Андрей Николаевич честно написал,